ЗЛОСЧАСТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ все это время у меня было такое впечатление что где то по ходу дела комиссия опять должна собраться вместе в полном составе и у нас будет возможность поговорить о том что нам удалось выяснить именно для того чтобы помочь обсуждению в подобном случае я все это время писал небольшие отчеты я написал о своей работе следовой командой анализируя снимки и неправильные температурные показатели я написал о своих беседах с мистером ламбертом и теми кто работал на сборке и я даже написал про листочек бумаги со словами гоним дальше Все эти мини-отчеты я отправил Элу Киллу, администратору, чтобы он передал их остальным членам комиссии. А теперь вот и это особенное приключение — расследование того, что не происходит передачи информации между менеджерами и инженерами, которые работают с двигателями. И об этом я тоже написал на своем маленьком IBM PC дома. Уже давал себя знать утомление, видимо, мне удалось сконцентрироваться должным образом, но этот отчет не был составлен столь же корректно, как остальные. Однако, поскольку я писал его только для других членов комиссии, я не стал перед отправкой доктору Киллу править стилистику, ограничился тем, что приложил к отчету записку следующего содержания. Полагаю, это заинтересует других членов комиссии, но поступайте на ваше усмотрение. В конце доклада я не очень выбирал выражения. Он поблагодарил и сказал, что отправил мой отчет всем членам комиссии. Потом я отправился в Джонсоновский космический центр в Хьюстоне для изучения авиакосмического и электронного оборудования. Там была группа Салли Райт. Они занимались вопросами безопасности в связи с опытом астронавтов. Салли представила меня инженером по программному обеспечению, и они показали мне средства обучения астронавтов. Это и в самом деле поразительно. Там имеются разнообразные имитаторы, тренажеры с изменяющейся степенью сложности, на которых астронавты тренируются. Один из них был совсем как настоящий. Поднимаешься, входишь внутрь. В иллюминаторах видишь картинки, которые дают компьютеры. Когда пилот имитирует управление аппаратом, вид за окном меняется. Этот конкретный тренажер имел двойную цель — обучение астронавтов и проверка компьютеров. За экипажа были жёлобы, набитые кабелями, уходящими через грузовой отсек куда-то назад, где специальные приборы моделировали сигналы, идущие от двигателей — давление, скорость подачи топлива и тому подобное. Кабели были доступны, потому что техники проверяли перекрестные наводки — это когда возникают помехи при прохождении сигнала туда и обратно. Сам шаттл управляется в основном компьютером. Как только он включается, начинает работать, никто внутри больше ничего не делает из-за чудовищного ускорения. Когда шаттл достигает определенной высоты, компьютеры регулируют тягу двигателя, снижая ее на какое-то время. А когда входят в верхние слои атмосферы, снова усиливают тягу. Примерно минуты позже отделяются два твердотопливных ускорителя. Еще через несколько минут сбрасывается основной топливный резервуар, причем все операции управляются компьютерами. Шаттл автоматически выводится на орбиту. Астронавты просто сидят на своих местах. У компьютеров шаттла недостаточно памяти, чтобы хранить все программы на протяжении всего полета. Когда шаттл уже выведен на орбиту, астронавты вынимают некоторые кассеты и загружают программу для следующей фазы полета. Всего таких фаз 6. Ближе к концу полета астронавты загружают программу для снижения. На борту шаттла находятся четыре компьютера, прогоняющие одни и те же программы. Все четыре, если все идет нормально, работают согласованно. Если один компьютер начинает работать несогласованно с остальными, то полет может продолжаться по-прежнему. Но если согласованно работают только два компьютера, полет должен быть сокращен, и шаттл незамедлительно возвращен обратно. Для еще большей безопасности на борту имеется пятый компьютер, расположенный отдельно от других четырех, с проводами, идущими по другим каналам. На этом компьютере только программа подъема и программа спуска. Обе программы только и могут поместиться в его памяти. Если что-то случится с остальными компьютерами, то этот пятый компьютер сможет вернуть шаттл обратно. Он никогда не должен использоваться. Но самое впечатляющее — это посадка. Как только астронавты узнают, что предполагается приземление, они нажимают одну из трех кнопок, обозначенных как «Эдвардс», «Белые пески» и «Кеннеди». сообщающих компьютеру, где шаттл собирается приземляться. Ракетный полигон White Sands, белые пески, находится в южной части штата Нью-Мексика. Здесь проходят испытания ракет различного целевого назначения. Затем несколько маленьких ракет его немного тормозят и вводят в атмосферу под почти прямым углом. Это опасный этап, во время которого вся обшивка нагревается. В течение этого времени астронавты ничего не видят, и все изменяется так быстро, что снижение должно выполняться автоматически На высоте около 35 тысяч футов шаттл замедляется до скорости меньше скорости звука и может при необходимости перейти на ручное управление Но на высоте 4 тысячи футов происходит нечто такое, чего компьютер сделать не может Пилот нажимает на кнопку, чтобы выпустить шасси Мне это показалось очень странным Какая-то дурь, учитывающая психологию пилотов. В глазах публики они герои. У всех создается представление, будто они-то и управляли полетом шаттла, тогда как на самом деле им вовсе не нужно ничего делать до того момента, когда они нажимают кнопку, чтобы выпустить шасси. Им невыносима мысль, что фактически им нечего делать. Я полагал, что было бы безопаснее, если бы компьютер выпускал шасси, учитывая возможность, что по какой-либо причине астронавты могут оказаться без сознания. Инженеры по программному обеспечению согласились и добавили, что выпускать шасси не вовремя очень опасно. Инженеры рассказали мне, что наземное управление может послать сигнал выпустить шасси. Такое резервное управление включается в определенный момент времени, если пилот, находясь в полубессознательном состоянии, не выпустил шасси до этого момента. Было бы гораздо лучше, если бы все это полностью делал компьютер. Обычно пилоты также управляли и тормозами, но это создавало множество проблем. Если тормозить слишком интенсивно вначале, то тормозная колодка сотрется полностью, когда вы достигнете конца посадочной полосы, а вы все еще двигаетесь. Поэтому программистов и попросили создать компьютерную программу управления торможением. Поначалу астронавты бурно возражали против этих перемен, но сейчас они очень довольны, что автоматическое торможение так хорошо работает. Хотя в Джонсоне пишут много хороших программных продуктов, компьютеры на шатле настолько устарели, что их больше не производят. Память на них старого типа, она сделана из маленьких ферритовых сердечников, через которые проходят провода. А ведь за это время мы разработали намного лучшее железо. Кристаллы памяти, которые есть сейчас, намного меньше. Емкость памяти у них несоизмеримо больше, и они намного более надежны. У них имеются встроенные коды исправления ошибок, что обеспечивает хорошую сохранность блока памяти. С помощью современных компьютеров мы можем создавать такие отдельные программные модули, что внесение изменений в выполняемой функции не потребует столь уж значительного переписывания всей программы. Из-за громадных инвестиций в имитаторы полета и все остальное техническое обеспечение, начиная все заново и заменять миллионы строк программы, которые уже скомпонованы, было бы очень дорогостоящим. Я узнал, как специалисты по программному обеспечению разрабатывали авиакосмическую электронику для шаттла. Одна группа создавала программное обеспечение, разбивая на отдельные части. После этого части объединялись в гигантские программы и тестировались независимой группой. Когда обе группы считали, что все баги отработаны, они проводили полную имитацию полета, тестируя каждую часть системы ШАДЛ. В подобных случаях они применяли такой принцип. Это имитация, не только упражнение для проверки, все ли в порядке с программой. Это реальный полет. Если сейчас что-то откажет, это чрезвычайно серьезно, как оно и было бы, если бы астронавты реально находились на борту и попали в беду. Речь идет о вашей репутации. За многие годы у них только шесть раз произошел сбой на уровне имитации полета, и ни разу в реальном полете. То есть, похоже было на то, что у компьютерщики знают, что делают, знают, что работа компьютеров жизненно важна для шаттла, но потенциально опасна, а потому они были чрезвычайно дотошны. Они писали программы, которые приводили в действие очень сложные механизмы, функционирующие в такой среде, где условия меняются радикально. Программы, измеряющие эти изменения, гибко реагирующие, поддерживающие высокий уровень безопасности и точности. Я бы сказал, что в некотором смысле они когда-то были на переднем крае, в том, как обеспечить качество в роботизированных или интерактивных компьютерных системах. Но из-за устаревшего технического обеспечения теперь это уже не так. Я не исследовал электронику столь же всесторонне, как двигатели, поэтому, быть может, мало ей что сказать в расхваливании товара. Однако сам я так не считаю. Инженеры и руководители хорошо контактировали друг с другом, и они тщательно следили за тем, чтобы не менять критерии безопасности. Я сказал программистам, что считаю их систему и их отношение очень хорошим. Один парень пробурчал что-то насчет начальников из НАСА, которые хотят из экономии сократить тестирование. Они постоянно твердят, что мы всегда проходим тесты, так зачем проводить их так много? До отъезда из Хьюстона я продолжил свое тайное расследование слухов о том, что Белый дом надавил на НАСА с запуском шаттла. Хьюстон — коммутационный центр, поэтому я отправился к тем, кто занимается телеметрией, и спросил их о системе коммутации. Я проделал те же штучки, что и во Флориде. Ко мне отнеслись также хорошо, но на этот раз я выяснил, что если бы на шаттле захотели связаться с Конгрессом, Белым домом или с чем угодно, то им нужно было бы предупредить за три минуты, не за три месяца, не за три дня, не за три часа, за три минуты. А потому они могут это сделать, когда захотят, и ничего не нужно заранее записывать. Так что это был тупик. Как-то я имел беседу об этих слухах с репортером New York Times. Я спросил его, «Как вы выясняете, что такого рода вещи правда?» Он говорит, Полагаю, что тут можно сделать, так это поговорить с теми, кто управляет системой коммутации. Я попробовал, но у меня ничего не вышло. За первую половину апреля группа генерала Кутины получила окончательные результаты испытаний, проводившихся НАСА в Маршале. НАСА включила туда и свою собственную интерпретацию этих результатов. Но мы сочли, что напишем все заново, по-своему, кроме тех случаев, когда тест ничего не показал. Генерал Кутина установил в Маршале целую систему для написания отчета нашей группы. Это длилось дня два, но прежде чем мы к чему-то пришли, мы получили от мистера Роджерса сообщение «Возвращайтесь в Вашингтон, вы не должны делать записи там». Так мы отправились в Вашингтон, и генерал Кутино предоставил мне кабинет в Пентагоне. Кабинет был хороший, вот только не было секретаря, и у меня не получалось работать быстро. Билл Грэм всегда был очень отзывчив, поэтому я ему позвонил. Он устроил все так, что я смог воспользоваться кабинетом одного сотрудника, тот был в отъезде услугами его секретарши. Она оказалась очень и очень полезная. Она могла записывать с той же скоростью, с какой я говорил, а потом правила это, корректируя ошибки. Мы очень упорно работали. Так были написаны большие куски отчета. Все получалось прекрасно. Нил Армстронг, который был в нашей группе, оказался потрясающе хорош в такого рода писанине. Он мог только глянуть на мою работу и незамедлительно обнаружить все слабые места. Вот так вот запросто. И всегда оказывался прав. На меня это производило очень сильное впечатление. Каждая группа писала главу или две основного отчета. Наша группа писала какую-то часть главы 3 «Катастрофа». Но основной нашей задачей была глава 4 «Причины катастрофы». Однако такая система, в частности, привела к тому, что мы так ни разу и не встретились, чтобы обсудить, что выяснила каждая группа, прокомментировать открытия друг друга с наших разных ракурсов. Вместо этого мы занимались тем, что называют оттачиванием слов, или тем, что мистер Ходс позднее назвал гравированием на надгробной плите, корректировкой пунктуации, шлифовкой фраз и тому подобное. У нас так никогда и не было настоящего обсуждения идей, разве что случайно, в ходе этого оттачивания слов. Например, возникал вопрос. Эта фраза о двигателях должна быть сформулирована так или эдак? Я пытался начать дискуссию. «У меня лично создалось впечатление, что двигатели не так хороши, как вы здесь говорите». Тогда они говорили «Значит, мы применим здесь более консервативную формулировку». И переходили к следующей фразе. Возможно, это очень эффективный способ быстро выдать отчет, но мы так и проводили одно заседание за другим, шлифуя фразы. А если мы и прерывали это занятие, то для того, чтобы обсудить оформление цвет обложки. И после каждого обсуждения нас просили голосовать. Я считал наиболее эффективным голосовать за тот же цвет, который мы выбрали на прошлом заседании, но оказалось, что я всегда в меньшинстве. В итоге мы выбрали красный. Был напечатан в синий. Как-то я заговорил с Салли Райт о чем-то, что я упоминал в своем отчете о двигателях, но, судя по всему, она об этом не знала. Я сказал, «Разве вы не видели мой отчет?» Она говорит, «Нет, я не получала копию». Я направляюсь в кабинет Кила и говорю, «Салли мне сказала, что она не получала экземпляр моего отчета». Он вроде как удивленно, обращаясь к секретарю, говорит: сделайте, пожалуйста, копию отчета доктора Фейнмана для доктора Райт. Потом я обнаружил, что и мистер Эчесон тоже не видел моего отчета. Сделайте копию, отдайте ее мистеру Эчесону. Наконец-то до меня дошло. И я сказал доктор Килл. Не думаю, что мой отчет хоть кто-то видел. Тогда он говорит своему секретарю: сделайте, пожалуйста, копию для всех членов комиссии и раздайте им. Тогда я сказал ему: я ценю то, какую большую работу вы ведете. «Ведь трудно держать все в голове. Но мне казалось, вы упоминали, что показали всем мой отчет». Он говорит, «А, да, я имел в виду всему персоналу». Позднее выяснилось из разговоров со здешним персоналом, что они тоже не видели моего отчета. Когда остальные члены комиссии наконец увидели мой отчет, большинство из них сочли, что он очень хорош и должен быть где-то в отчете комиссии. При такой поддержке я то и дело поднимал вопрос о своем отчете». «Мне бы хотелось устроить заседание, чтобы обсудить, что нам с ним делать», — повторял я. «Мы устроим заседание где-то на той неделе», — следовал стандартный ответ. Мы были слишком заняты корректурой и голосованием по поводу цвета обложки. Постепенно я осознал, что в том виде, как он был написан, мой отчет требует большой правки, и мы не уложимся в сроки. Потом кто-то предложил, что мой отчет может пойти как приложение. Таким образом, его не потребуется подгонять подо что-либо другое. Но некоторые члены комиссии были твердо убеждены, что мой отчет должен каким-то образом пойти в основном докладе. Приложения выйдут только через несколько месяцев, поэтому если ваш отчет выйдет в качестве приложения, его никто не будет читать, сказали они. Однако я подумал пойти на компромисс. Пусть выходит как приложение. Но теперь возникла новая проблема. Мой отчет, который я написал дома на своем текстовом процессоре, нужно конвертировать из формата IBM в большую систему документации, которую использовала комиссия. Это можно было сделать с помощью оптического сканирующего прибора. Оказалось, не так-то просто найти человека, который за это возьмется. Но и когда нашли, возникли какие-то задержки. Когда я спросил, что случилось, парень сказал, что не может найти копию, которую я ему дал. Так что мне пришлось дать ему другую копию. Через несколько дней я закончил писать отчет по авиакосмической электронике и решил объединить его со своим отчетом по двигателям. Я взял отчет по электронике, принес его тому парню и сказал, «Я хочу объединить этот отчет с предыдущим». Потом мне по каким-то причинам понадобилось посмотреть копию своего нового отчета, но парень дал мне старую копию до того, как была добавлена электроника. А новый с электроникой спросил я, «Я не могу его найти» и так далее. Я не помню всех подробностей, но, кажется, он всегда был либо потерян, либо в полуготовности. Это вполне могли быть какие-то ошибки, только их было чересчур много. Пришлось чуть ли не сражаться за то, чтобы он появился на свет. Потом, в последнюю пару дней, когда основной отчет уже был готов к отправке в печать, доктор Килл захотел, чтобы мой отчет тоже был поправлен, несмотря на то, что он идет в качестве приложения. Поэтому я отнес его к штатному редактору, способному человеку по фамилии Хансен, и он подправил мой отчет, не изменяя смысла. Потом его вернули в машину, как версию номер 23. Он корректировался и корректировался много раз. Кстати, всего имелось 23 варианта. Было замечено, что компьютеры, которые должны бы увеличить скорость наших действий, не увеличили скорость, с которой мы писали отчеты. Обычно мы делали только три варианта, потому что их так тяжело печатать. Теперь же мы делаем двадцать три варианта. На следующий день я увидел, что Килл работает над моим отчетом. Он обводил целые разделы в круг и рисовал в каждом круге X, таким образом выкидывая из отчета разнообразные мысли. Он сказал... Эта часть не пойдет, потому что здесь более или менее говорится о том, что мы сказали в основном отчете. Я попытался объяснить, что гораздо проще проследить за логикой, когда все идеи собраны вместе, а не тогда, когда все распределено по маленьким кусочкам по всему основному отчету. В конце концов, сказал я, это пойдет всего лишь как приложение, так что какая разница, если там будет немного повторов. Доктор Килл вернул кое-что обратно, когда я его об этом просил. Но там все равно оставалось так много пропусков, что мой отчет не имел ничего общего с тем, что было раньше».